Лагерь в лесу. Мне казалось, они говорят каждым тиканьем. Я так, так, так болен. О, смерть! Забери меня скорее, скорее, скорее. Фрэнсис Корнфорд. Часы. Реза не знала, сколько времени она провела в полутемной пещере, служившей комедиантом местом отдыха. Она просто сидела и держала Мо за руку. Какая-то женщина принесла ей поесть, а иногда забегал кто-нибудь из детей, прислонялся к стене пещеры и прислушивался к тому, что она тихо рассказывала Мо. О Мэгги и Элеонар, о Дариусе, о библиотеке, книгах и мастерской, где он их чинил. о болезнях и ранах, таких же страшных, как у него. Какими странными должны были казаться комедиантам эти истории из другого, невиданного мира. Но еще более странным казалось им, что она разговаривает с человеком, лежащим неподвижно, с закрытыми словно навсегда глазами. Старуха вернулась к крепости Каприкорна в ту минуту, когда на лестнице показалась пятая белая женщина, И привела с собой пятерых мужчин. Путь был не особенно дальний. Когда они подошли к лагерю, Реза увидела между деревьями часовых. Они охраняли инвалидов, стариков, женщин с маленькими детьми, а также тех, кто, видимо, просто искал здесь передышки от утомительной бродячей жизни. От принца, ответил один из мужчин, принесших мо, на вопрос Резы, откуда берутся еда и одежда для всех этих людей. А когда она спросила от какого принца, он в ответ молча вложил ей в руку черный камушек. Они звали ее Крапива, ту старуху, что так внезапно появилась в воротах крепости Каприкорна. С ней общались почтительно и как-то боезливо. Резе пришлось помогать ей прижечь рану Мо, когда она потом вспоминала об этом, ей всякий раз становилось дурно. Реза помогла старухе перевязать рану. и запомнила все ее указания. Если через три дня он еще будет дышать, то может быть выживет, сказала старуха напоследок и ушла, оставив ее в пещере, защищающей от диких зверей, дождя и зноя, но не от страха и черных мыслей. Три дня. Снаружи темнело и расцветало, расцветало и снова темнело. И каждый раз, когда приходила крапива и склонялась над Мо, Реза лихорадочно вглядывалась в ее лицо, пытаясь прочесть на нем надежду, но старческие черты ничего не выражали. Прошло три дня, и Мо еще дышал, но глаза так и не открыл. В пещере пахло грибами, любимой едой кобольдов. Прежде тут жила, наверное, целая их стая. Теперь к грибному запаху примешивался аромат сухих листьев. Комедианты усыпали холодный пол пещеры листвой и душистыми травами, тимьяном, лобазником, ясменником. Реза сидела рядом с Мо, растирала пальцами сухие листья и время от времени меняла влажную ткань у него на лбу. Лоб его давно уже был не прохладным, а горячим, таким горячим. Запах тимьяна напомнил ей историю о феях, которую он читал ей когда-то давным-давно, когда ему и в голову не приходило, что его голос может выманить с книжных страниц кого-нибудь вроде Каприкорна. Не держи в доме дикий тимьян, говорилось там, он приносит несчастье. Реза отбросила жесткие стебли подальше и обтерла пальцы о платье. Снова одна из женщин принесла ей поесть. и молча присела рядом, словно желая утешить ее своим присутствием. Вскоре в пещеру заглянули и трое из тех мужчин, но не пошли дальше порога и смотрели на нее имо издалека, тихо переговариваясь между собой и время от времени поглядывая на нее. «Мы им мешаем?» — спросила Реза крапиву, когда та в очередной раз молча склонилась над больным. «Мне кажется, они говорят о нас». «Пусть говорят!» Коротко ответила старуха. Я им сказала, что на вас напали грабители, но, конечно, им этого мало. Красивая женщина и мужчина со странной раной. Как они сюда попали? Что произошло? Конечно, им любопытно. И было бы умно с твоей стороны не дать им заметить шрам у него на руке. Почему? удивилась Реза. Старуха посмотрела на нее так пристально, словно пыталась прочесть ее мысли. Ну, если ты и правда этого не знаешь, то лучше тебе и не знать, сказала она наконец. А люди пусть говорят. Что им еще делать? Одни приходят сюда, чтобы дожидаться смерти, другие, чтобы начать новую жизнь, а третьи живут только историями, которые им рассказывают. Канатахотцы. Огнеглотатели, крестьяне, князья, все они одинаковые, плоть, кровь и сердце, знающие о том, что ему не вечно биться. Огнеглотатели. Сердце урезы дрогнуло, когда Крапива произнесла это слово. Ну конечно, как ей раньше не пришло в голову? Послушай, сказала она старухе, когда та уже направилась к выходу. Ты ведь знаешь многих комедиантов. Не попадался тебе среди них огнеглотатель по имени Сажерук? Крапива медленно обернулась, словно раздумывая, стоит ли отвечать. Сажерук? Ворчливо повторила она. Вряд ли среди комедиантов найдется хоть один, кто его не знает. Но уже много лет никто его не видел, хотя прошел слух, будто он вернулся. Да, он вернулся, думала Реза, и он мне поможет. Как я помогала ему в другом мире. Мне нужно отправить ему письмо. Она сама слышала, какой отчаянный мольбой звучит ее голос. Прошу тебя. Крапива несколько секунд неподвижно смотрела на нее, потом сказала: Небесный плесун сейчас здесь. У него опять болит нога, но как только ему станет лучше, он тронется дальше. Спроси его, не возьмет ли он твое письмо. и ушла. Снаружи снова стемнело, и с наступлением ночи пещеру заполнили мужчины, женщины и дети, и улеглись спать на кучке листвы. Подальше от нее, словно болезнь Мо была заразна, одна из женщин принесла ей факел. Дрожащие тени легли на стены пещеры, они гримасничили и водили черными пальцами по бледному лицу Мо. Огонь не мог отогнать белых женщин. Хотя говорили, будто они его одновременно любят и боятся. Они снова и снова появлялись в пещере, похожие на бледные отражения в зеркале, с лицами из тумана. Они подступали ближе и снова исчезали. Может быть, их отгонял горький запах трав, которые крапива разложила вокруг постели Мо. Это их не подпустит, сказала старуха. Но ты тоже будь на чеку. Во сне заплакал ребенок. Мать успокаивающей погладила его по головке, и Реза подумала о Мэгги. «Одна она сейчас, или Фарид еще с ней? Весела она, грустна, больна, здорова?» Как часто Реза задавала себе эти вопросы, словно надеясь когда-нибудь получить ответ неизвестно откуда. Какая-то женщина подала ей свежей воды. Реза благодарно улыбнулась и сказала, И спросила про небесного плецуна. Он предпочитает спать под открытым небом, сказала та. Реза давно уже не видела белых женщин, но на всякий случай все же разбудила комедиантку, предлагавшую покараулить ночью вместо нее, и вышла наружу, переступая через спящих. Луна светила сквозь густую листву ярче всякого факела. У костра сидело несколько мужчин. Реза нерешительно подошла к ним. осознавая, как неуместно выглядит здесь ее платье. Оно было слишком коротким, даже для комедиантки и к тому же рваным. Мужчины смотрели на нее с недоверчивым любопытством. «Скажите, есть среди вас небесный плесун?» Маленький, худой человечек, беззубый и потому наверняка выглядевший намного старше своих лет, толкнул локтем сидевшего рядом Шпильмана. «А зачем он тебе?» Лицо у него было приветливее, но взгляд настороженный. «Крапива говорит, что он мог бы доставить мое письмо». «Письмо? Кому?» Он вытянул левую ногу и потер колено, которое у него, видимо, болело. «Это огнеглотатель. Его зовут Сожирук. У него на лице...» Небесный плесун провел пальцем по щеке. «Три шрама. Я знаю. Что тебе от него нужно?» Я хочу, чтобы ты передал ему это. Реза опустилась на колени у огня и сунула руку в карман платья. Она всегда носила с собой карандаш и бумагу, ведь они годами заменяли ей язык. Теперь голос к ней вернулся, но деревянный язык был по-прежнему с подручнее, чтобы дать весть сожи руку. Дрожащей рукой она начала писать, не обращая внимания на настороженные глаза, следившие за каждым ее движением, как будто она делала что-то запретное. «Она умеет писать», — заметил Беззубый. В его голосе звучало явное неодобрение. Прошло много-много времени с тех пор, как Реза сиживала в городах по ту сторону леса, на рыночной площади, одетая мужчиной с коротко остриженными волосами, потому что письмом умела зарабатывать себе на жизнь, а это ремесло было здесь женщинам запрещено. Нарушавших запрет обращали в рабство, и так она стала в конце концов рабыней Мартолы. ведь никто иной, как Сорока, разоблачила ее маскарад и в награду получила право увести ее с собой в крепость Каприкорна. Сажерук не сможет это прочесть, спокойно заметил Небесный Плесун. Сможет, я его научила. Как недоверчиво все они на нее посмотрели. Буквы, загадочные знаки, орудия богачей, занятие его все не для комендантов. и уж тем более не для женщин. Только небесный плясун улыбался. Смотрите-ка, сажеру оказывается умеет читать, тихо сказал он. Ладно, но я-то этого не умею, поэтому лучше скажи мне, что ты там написала, чтобы я мог передать ему на словах, если записка пропадет. С написанными словами это легко может случиться, намного легче, чем с теми, что у меня в голове. Реза посмотрела прямо в лицо небесному плясуну. Ты слишком доверчиво к мало знакомым людям, Сажерук постоянно твердил ей это, но разве у нее был сейчас выбор? Она тихо повторила вслух то, что написала на листке. Дорогой Сажерук, я сейчас с Мо в лагере комедиантов в глубине непроходимой чащи. Мартола и Баста отправили нас сюда, и Мартола. Тут я изменил голос. Мартола стреляла в Мо. Мэги тоже где-то здесь. Я не знаю где, но прошу тебя, разыщи ее и приведи ко мне, не давай ее в обиду, как старался не давать меня. Только берегись басты, Реза, Мартола, так ведь звали старуху, что жила у поджигателей. У Шпильмана, который это сказал, не было правой руки. Так наказывали воров: за кражу хлеба отрубали левую руку, за кусок мяса правую. Да. Она, говорят, отравила больше людей, чем музмейглово волос на черепе. Небесный плесун подтолкнул головешку в огонь. А Баста в свое время изрезал лицо сожеруку. Он не обрадуется, услышав эти имена. Но ведь Баста умер, возразил беззубый Шпильман. Говорили, что и старуха тоже. Рассказывайте эти сказки детям, сказал комедиант, сидевший крезе спиной. Такие, как Мартоло, не умирают. Они только отправляют на тот свет других. Они не станут мне помогать, подумала Реза. Из-за того, что я назвала эти имена, единственный, кто смотрел на нее немного приветливее, был человек в черно-красном костюме огнеглотателя. Небесный плисун все еще пристально вглядывался в ее лицо, словно никак не мог решить, как к ней отнестись, к ней и к ее письму. Но потом все же вытянул из ее пальцев записку. И сунул в мешок у себя на поясе. Ладно, я доставлю сожеруку твое письмо, сказал он. Я знаю, где его искать. Он ей поможет. Реза не верила своим ушам. Спасибо тебе. Она поднялась, покачиваясь от усталости. Как ты думаешь, когда он получит письмо? Небесный плесун потёр колено. Сперва должна пройти моя нога. Конечно. Реза проглотила просившуюся на язык мольбу доставить письмо поскорее. Только не настаивать, а то он может и вовсе передумать, и кто тогда отыщет ей сожерука. Одна из головешек в костре раскололась, и под ноги Резе посыпались горячие искры. Мне нечем заплатить тебе, сказала она, но может быть ты возьмешь вот это. Она сняла с пальца обручальное кольцо и протянула небесному плисуну. Беззубый уставился на золото с такой жадностью, словно готов был выхватить его, но небесный плясун покачал головой. — Нет, не думай даже, — сказал он, — твой муж болен, и расставаться сейчас с обручальным кольцом — плохая примета. — Плохая примета. Реза поскорее надела кольцо на палец. — Да, — пробормотала она, — да, ты прав. — Благодарю тебя. — Благодарю от всего сердца. — Благодарю от всего сердца. Она собралась уходить. «Эй, ты!» Шпильман, сидевший к ней спиной, теперь смотрел на нее. На правой руке у него было только два пальца. «Твой муж. У него темные волосы, темные, как кротовый мех. И рост-то он высокого, очень высокого». Резан недоумевающе посмотрела на него. «И что?» «И потом шрам. На том самом месте, что называют песни. Я сам видел. Каждый знает, как он его получил. Его покусали псы змеи Глava, когда он охотился в окрестностях дворца Ночи и уложил оленя, белого оленя из тех, которых никто не смеет убивать, кроме самого змеи Глava. О чем он говорит? Реза вспомнила слова Крапивы. И было бы умно с твоей стороны не дать им заметить шрам у него на руке. Беззубый засмеялся. Вы только послушайте Двупалова, он воображает, что у нас в пещере лежит сам перепел. С каких пор ты веришь в детские сказки? Оптическая маска у него при себе? Почем я знаю? Откликнулся Двупалы. Это ж не я его сюда принес. Но это он, вот увидите. Реза почувствовала на себе пристальный взгляд огне глотателя. Я не понимаю, о чем вы говорите, сказала она. Я не знаю, кто такой перепел. Вот как! Двупалый потянулся за лютней, лежавшей рядом с ним на траве. Реза никогда не слышала песню, которую он затянул тихим голосом. Из тьмы лесов надежды свет, черноволос истроен, князьям наделает он бед, а бедный с ним спокоен. Лица его не увидать под пестрой птичьей маской. Героя перепелом звать, с ним былью станет сказка. За плачь, сирот, за горе вдов, виновным он заплатит. Уйдет, как призрак из оков, палач его не схватит. Как они все уставились на нее. Реза попятилась. «Мне пора обратно к мужу», — пробормотала она. «Это песня. Она не про него, честное слово». Возвращаясь в пещеру, она спиной чувствовала их взгляды. Забудь о них, Реза, приказала она себе. Сожерук получит твое письмо, все остальное неважно. Женщина, сидевшая на ее месте, молча поднялась и легла рядом со стольными. Реза пошатнулась от усталости, опускаясь на устланный листвой пол. Из глаз ее хлынули слезы. Она утерла их рукавом. и зарылась лицом в ткань, пахнувшую так знакомо домом Элеонор, старым диваном, на котором она сиживала с Мэгги, рассказывая ей об этом мире. Она вдруг разрыдалась и, испугавшись, что ее рыдания разбудят спящих, поспешно зажала рот рукой. Реза донесся до нее слабый шепот. Она подняла голову, Мо смотрел на нее. Я слышал твой голос, прошептал он. Реза не знала плакать ей или смеяться. Она наклонилась к Мо и покрывая его лицо поцелуями, смеялась и плакала одновременно.